Уже перед самым моим уходом Урсула мечтательно произнесла. «Вот было бы здорово, правда, если бы мы с тобой и с Джеком могли бы завалиться куда-нибудь сегодня вечером и покутить. Ты должен отпраздновать это за нас, Бернард. Поужинать в каком-нибудь шикарном месте». «Что, прямо так в одиночку?» — спросил я. «А тебе что, некого пригласить?» Я тут же подумала бы о Ланде Миллер». «Будет возможность отплатить ей за гостеприимство, но поскольку я не рассказал Урсуле про мой воскресный ужин, то не мог взять и назвать это имя теперь, не вызвав удивления и нежелательного любопытства». «Я всегда могу пригласить Софи флюмахер пошутил я. «Только попробуй», — воскликнула Урсула. Когда же она поняла, что я ее дразню, черты ее лица разгладились. Я скажу тебе, что ты можешь сделать, Бернард. Именно это я бы сделала сегодня вечером, если бы могла. Пойди в Маану выпить коктейль шампанским. Это самый старый отель Вайкики и самый красивый. Ты, должно быть, видел его на Калакао, там, где она вливается в Каолане. Его недавно отреставрировали, он был в страшно запущенном состоянии. Позади него во внутреннем дворике, обращенном к океану, растет огромный старый баньян. Там можно посидеть и выпить. Оттуда на материк передавали в свое время популярную радиопрограмму «Говорят Гавайи». Я часто слушала ее, когда приехала в Америку. Сходи туда за меня сегодня вечером, а завтра расскажешь мне все, как было. Я пообещал, что так и сделаю. Сейчас 4.30 дня. если я собираюсь пригласить Иоланду Миллер, то нужно поторопиться. Среда 16 е Сегодняшний день был чуть менее безумным, чем предыдущий. Я договорился, чтобы Урсулу перевезли в Макаи и Мэнер в пятницу, что не вызовет трудностей, учитывая удовлетворительные финансовые гарантии. Съездил туда, чтобы наполнить необходимые документы. Наполнить. Я быстро постигаю американские английский. И привез назад брошюру, показать Урсуле. Еще я привез в больницу свежую смену белья, которую она просила. Должен сказать, что эта задача оказалась непривычной и несколько щекотливой — шарить в комоде, стоящем в ее спальне, в поисках интимных принадлежностей их женского гардероба, рассматривать, определяя их назначение, щупать тонкие ткани, чтобы отличить шелк от нейлона. Но, с другой стороны, вся эта экспедиция на Гавайи с самого начала ввергла меня в пучину неведомых до толи ощущений. На дне одного из ящиков я нашел незаклеенный, без всяких пометок, конверт, и, подумав, что в нем может оказаться еще один забытый сертификат акции или другое подобное сокровище, заглянул внутрь. Однако там лежала всего лишь старая фотография, пожелтевший снимок, который когда-то был разорван почти пополам, а потом склеен скотчем. На нем были запечатлены трое детей, девочка лет семи, И два мальчика постарше, лет 13 и 15. Девочка и младший мальчик сидели на поваленном дереве посреди поля и прищурившись смотрели в объектив. А старший мальчик стоял позади них в ленивой позе, засунув руки в карманы и с нахальной ухмылкой. Одеты они были просто и старомодно. Все в грубых ботинках на шнурках. Хотя похоже, с ним их делали летом. Я сразу же узнал в младше мальчике папу. У девочки была копна кудряшек и застенчивая улыбка Урсулы, а старший мальчик, вероятно, их брат, возможно, Шон. Мне показалось, что я узнал беспечную позу утонувшего героя с фотографии на папином буфете. Я взял снимок с собой в больницу, думая, что он может вызвать какие-нибудь интересные воспоминания из детства Урсулы. Она глянула на фотографию и как-то странно на меня посмотрела. «Где ты ее взял?» Я сказал. Она когда-то порвалась, и я пыталась ее склеить. Не стоит ее хранить. Урсула вернула мне снимок. Выброси. Я сказал, что если ей фотография не нужна, я оставлю ее себе. Она подтвердила мои догадки насчет детей на снимке, но, похоже, не стремилась продолжать этот разговор. «Он был сделан в Ирландии», — пояснила она, когда мы жили в Корке, перед тем, как перебраться в Англию, очень давно. Ты ходил вчера вечером в Маану. Я рассказал Урсуле все про Маану, все за исключением того, что меня сопровождала и Оланда. Я окончательно собрался с духом и позвонил ей в пять часов вечера, — ответила Рокси. Я слышал, как она зовет свою мать, которая, видимо, была на улице. «Мам!» Это тебя, кажется, от мужчины, что был у нас позавчера. Потом, когда к телефону подошла и Аланда, ответившая довольно холодно и сдержанно, что вполне понятно, учитывая мой внезапный уход в воскресенье вечером. Терратории, задыхаясь от неловкости и смущения, я кратко изложил волнующие события дня и рассказал желание Урсулы, чтобы я отпраздновал неспосланную ей радость вместе нее, по уполномочию, как выразился я, с коктейлями в Муане. И спросил у Иоланды, знает ли она этот отель. «Конечно знаю. Все его знают. Мне говорили, что его изумительно отреставрировали». «Значит, вы пойдете?» «Когда?» «Сегодня вечером». «Сегодня вечером? Вы хотите сказать прямо сейчас?» «Ну, это должно быть сегодня вечером», — сказал я. «Я обещал тете. Я вожусь во дворе». — объяснила она, — обрезая заросли, вся грязная и потная, как не знаю кто. — Я прошу вас, соглашайтесь. — Ну, не знаю, — нерешительно проговорила она. — Я буду там через полчаса, — сообщил я. — Надеюсь, вы ко мне присоединитесь. — Не знаю, откуда я взял этот небрежный, почти ухорский тон, совсем мне не свойственный, но он сработал. Сорок минут спустя... Я в чистой белой рубашке сидел в плетеном кресле за столиком на двоих на веранде, идущей вокруг баньянового дворика, Мааны, и видел, как из задних дверей отеля вышла, оглядываясь и защищая ладонью глаза от вечернего солнца и оланда. Я помахал, и она зашагала ко мне летящей спортивной походкой. Ее черные волосы, еще влажные после душа, подпрыгивали над плечами». На ней было хлопчатобумажное платье с пышной юбкой, которое выглядело модным и удобным. Когда я поднялся из-за стола и пожал ей руку, она насмешливо посмотрела на меня. «Удивлены, что я пришла?» «Нет», — ответил я. Потом, подумав, что это прозвучало весьма самодовольно, поправился. «Да», — и, наконец, произнес. «В общем, давайте остановимся на том, что я чувствую облегчение. Большое вам спасибо, что вы пришли». Она села. «Вы, должно быть, подумали, что моя светская жизнь весьма бедна, раз я все бросаюсь и чуть выпить по первому зову». «Нет, я...» «И будете абсолютно правы». Кроме того, я не могла отказаться от свидания с человеком, который знает, как употребить такое слово, как уполномочие. Я засмеялся, ощутив при слове свидания легкий холодок опасности, но не неудовольствия. Подошел официант. Я спросил, какие есть коктейли с шампанским, и когда он ответил, предложил Иоланде выпить просто шампанского, с чем она охотно согласилась. Я заказал бутылку Баринджира, только это название я уловил в перечне, который потрещал мне официант. «Вы хоть представляете, сколько это может стоить в таком месте?» спросила Иоланда, когда официант отбыл. «У меня приказ вести себя сегодня вечером экстравагантно». «Ну что ж» произнесла она, оглядываясь вокруг. «Обстановка здесь элегантная. И в самом деле, Муана совсем не похож ни на одно из зданий, что я видел в Айкике. Ни кич, ни лобушно-викторианский торговый квартальчик, воспроизведенный в масштабе три четверти, как тот, на который наткнулся позавчера, Бургер Кинг, разместившийся за подъемными окнами или псевдоанглийский паб под названием «Роза и корона». «Но нечто подлинное!» Изящная деревянная постройка, по-настоящему величественная и оригинальная, прекрасно отреставрированная, с полированными полами из дерева твердых пород и текстилем Ульяма Мориса. Бледно-серый фасад с ионическими колоннами и верандой с арками очень впечатляет. На заднем дворике, который выходит на пляж, возвышается огромный древний баньян, привязаны к земле своими занятными воздушными корнями. В тени баньяна струнное трио играло Гайдна, Гайдн Вайкике, а по небу в абрикосовой дымке скользило, как океану солнце. Не помню, когда я чувствовал себя таким счастливым, таким беззаботным, когда еще жизнь казалась мне такой приятной. Я пил великолепное марочное шампанское, слушал классическую музыку. Наблюдал солнечный закат над Тихим океаном и вел беседу с умной, приятной и привлекательной внешней спутницей. Как приятно деньги иметь! Как приятно деньги иметь! нараспев, прочитал я. Эта песня? Это из стихотворения Артура Хьюклафа, одного из тех викторианских честных скептиков, с которыми я ощущаю некое родство. Честные скептики? Повторила и Аланда. Это мне нравится. У тех, кто честно сомневается, веры больше скажу я вам, чем у тех, кто верит наполовину. Теннисон и Н С чего я выставлялся в такой смешной манере? Мне пришло на ум, что я должно быть немного пьян. И Аланда, казалось, была не против и как будто даже не обращала внимания. Возможно, тоже была немного навеселе. Она и сама пришла к такому заключению, когда опрокинула наполовину полный бокал шампанского. «Как я поведу машину в таком состоянии?» «Вам надо бы поесть», — сказал я. «Мы ничего не взяли к шампанскому, за исключением маленькой порции хрустящего картофеля, фирменного блюда с острова Мауи, толстого и пупырчатого, как карат дерева». «Хорошо, но не здесь. Это будет уже слишком шикарно». И я могу опозорить нас, опрокинув еще один бокал. Вы любите суши?» Я признался, что не знаю, что это такое. И Аланда сказала, что настало время это выяснить, и что в гостинице через дорогу есть хороший японский ресторан. Ресторан был переполнен, поэтому мы сели на высокие табуреты у стойки бара. Улыбающийся повар-японец поставил перед нами изысканнейшим образом нарезанные кусочки сырой рыбы которые надо было макать в разнообразные вкусные соусы. И Аланда объяснила, что рыба должна быть абсолютно свежей. Повар, услышавший наши слова, сказал, что она настолько свежая, что еще несколько минут назад плавала и указал ножом в сторону стеклянного резервуара у себя за спиной. «Вот», — подумал я, — «это и есть жизнь. Я чувствовал себя светским и искушенным». Среди посетителей ресторана... Преобладали японские туристы, и когда повар нас не слышал, Иоланда заявила, что может указать по меньшей мере на две японские пары молодоженов. Они приезжают сюда, чтобы венчаться на западный манер, после того, как в соответствии с традициями поженятся дома. Их привлекает белое платье до пят, длинный лимузин, свадебный торт. Все это будет записано на видеопленку и показано дома роднее друзьям. Вайкики – город фантазии, понимаете? Здесь все нереально. Позавчера я забрела в миссионерскую церковь Каваехао. Это одно из самых старых зданий в Гонолулу, что, в общем-то, ни о чем не говорит, но оно довольно красивое, и там венчалась одна японская пара. Постепенно до меня дошло, что нанят не только священник, органист, распорядитель, фотограф и шофер, но также и шафер и подружка невесты. Я была единственным человеком, кому не заплатили за пребывание там, за исключением жениха и невесты. Ну и насчет их у меня появились сомнения. Я спросил ее, как она определила, что эти пары в ресторане молодожены. «Это видно потому, что они друг с другом не разговаривают, стесняются. Они не слишком хорошо знают друг друга. В Японии до сих пор распространены браки по договоренности. У нас все наоборот. Молча едят только пары средних лет». Она немного помолчала, возможно, вспомнив о скверном настроении во время собственного брака. Я сказал, что познакомился в самолете с английскими молодоженами, которые не разговаривали друг с другом, и поведал ей историю молодого человека в подтяжках и сесселе. Она сказала, что не знает, ужасно смешно это или ужасно печально. «Ужасно по-британски», — рассудил я. Я вспомнила об одной супружеской паре в Седле, в столпах прихода, еженедельно принимавших причастие. Они оживленно болтали со мной, когда я к ним заходил, но, по сведениям из надежных источников, не разговаривали друг с другом наедине на протяжении пяти лет, с тех пор, как их единственная дочь забеременела от своего дружка и ушла из дома. Я ухитрился изложить эту историю, не раскрывая своих отношений с щитой. Мы разговаривали о сексуальной вседозвольности у древних полинезийцев, и Аланда назвала это подобием сексуальной утопии, к которой мы все стремились в 60-х. Свободная любовь, нагота и совместное воспитание детей только для полинезийцев это не было позой. Они действительно так жили, пока не пришли европейцы, одержимые своими идеями, с Библиями и болезнями. Моряки наградили красивых, любвеобильных женщин Гавайев оспой, а миссионеры заставили их носить муму даже в воде, так что они сидели во влажной одежде и простужались. За 70 лет население островов сократилось с 300 тысяч до 50 тысяч. И теперь гавайцы страдают от тех же сексуальных пунктиков, что и люди повсюду. Если не верите, загляните в раздел «Гонололу» и где читателям дают советы по личным вопросам. Но идеализировать полензийцев тоже нельзя. В конце концов, они придумали слово «табу», и им отметили разные вещи. Если ты случайно поел не в том месте или не с тем человеком, это может оказаться роковым. Если король взял твоего ребенка, а тот на него пописал, он должен либо усыновить младенца, либо размозжить ему голову. Человеческие существа получают какое-то извращенное удовольствие, осложняя свою и без того уже сложную жизнь. Иоланда посмотрела на часы. «Мне надо идти». Я удивился, узнав, что уже так поздно. Мы протрезвели не до конца, без сомнения, потому что выпили саке, теплой рисовой водки, налитой в крохотные фарфоровые чашечки без ручек. Расплачиваясь по счету и давая повару щедрые чаевые, я предложил Иоланде вызвать для нее такси. «Нет, я чувствую себя нормально», — сказала она. И мне пришлось оставить машину так далеко, что пока я до нее дойду, все остатки алкоголя выветрятся. Я вызвался сопроводить ее до стоянки, которая располагалась рядом с зоопарком. «Да, это было бы кстати», — согласилась она. «Там у парка темновато». Действительно, так и оказалось. И пока мы шли под деревьями, где, взявшись за руки или, обняв друг друга за талию, прогуливались пары, Мне вдруг пришло в голову, что мы, должно быть, кажемся им еще одной парочкой. И по короткому задумчивому молчанию Иоланды я понял, что та же мысль посетила ее. Внезапно дружеская непринужденность вечера исчезла. Я ощутил приступ старой знакомой паники, предчувствие того, что в любой момент Иоланда вдруг остановится и обнимет меня, и поцелует, и просунет язык мне в рот, и что тогда, что... Поэтому, когда через несколько секунд она остановилась и дотронулась до моей руки, я отшатнулся от нее, как от огня. «Что случилось?» — спросила она. «Ничего», — ответил я. «Я только хотел сказать, посмотрите на Луну». Она показала в промежуток между деревьями на яркий месяц. «О», — произнес я, — «да, очень красиво». Она какое-то время шла молча, потом остановилась и повернулась ко мне. «Что с тобой такое, Бернард? Ты думаешь, я пытаюсь соблазнить тебя, да? Эй, в этом все дело? Ты считаешь меня изголодавшейся по сексу брошенной женой, которая, высунув язык, бегает и ищет с кем бы перепихнуться, да?» «Нет, нет, конечно, нет», — промямлил я, — Одна или две парочки остановились поблизости в тени. Наша перепалка вызвала у них интерес. «Позволь мне напомнить, что это ты устроил сегодняшний вечер, и ты умолял меня встретиться, предупредив всего за полчаса». «Знаю», — сказал я, — «и я очень благодарен». «Ну, тогда ты демонстрируешь это весьма своеобразно. Как в тот вечер, когда мне казалось, что все идет прекрасно, и вдруг ты выскакиваешь из дома, оставив меня гадать, что я такого сказал. «Извините меня, Иоланда!» — смущенно проговорил я. «Вашей вины в том не было. Это все я. Ладно, забудьте». Она закрыла глаза и несколько раз глубоко вздохнула. Я смотрел, как вздымается и опускается под хлопчатой бумажной тканью платье ее грудь. Остановившиеся рядом люди исчезли. Иоланда открыла глаза. «Вам не нужно идти дальше», — произнесла она. «Я вижу отсюда свою машину». Спокойной ночи и спасибо за шампанское и ужин. Она протянула руку, и я, как дурак, пожал ее и стоял столбом, глядя, как она уходит прочь, и юбка закручивается вокруг ее бедер от энергичной походки. Я, как дурак, дал ей уйти, когда должен был догнать, взять за руку и попытаться объяснить, почему мне так трудно общаться с женщинами, спокойно и по-дружески». И что за сегодняшний вечер я подошел к этому ближе, чем за всю свою жизнь. У меня появилась идея, довольно безумная идея. Сейчас половина первого ночи. Я собираюсь поехать к дому и Аланды на вершинах и, завернув коричневую бумагу, оставить этот дневник или исповедь, какая разница, как назвать, в почтовом ящике Аланды. Или, если тетрадь слишком большая и не войдет, оставить ее на крыльце перед входной дверью. Я должен сделать это сейчас, прежде чем успею передумать или подамся искушению, сначала просмотреть текст, редактируя и улучшая его. На тетради я напишу, кто прочтет, пусть поймет».